Слово рыбака Жил-был рыбак, и ловил он рыбу без удочки. Да и зачем ему удочка, если рыба и так ловится? Плывет прямо к нему в руки. Рыбак ловил на слово. Подходит к реке и говорит. «Ты моя любовь». И любовь тут же выплывает из воды. Все рыбы без исключения клевали на это слово. Вообще это запрещенный способ ловли. После этих слов и плотва и щука, и толстолобик головы теряют. Рыбы, что с них взять? Нерка лежит в ведре и думает о том, какие все дуры, не знают они, кто на самом деле любовь рыбака. Хариус из соседнего ведра глядит на малохольную нерку и жалеет ее харюс аристократ крылатый хищный черный изумруд глаз сверкает на солнце все знает эта рыба и про рыбака и про любовь и вообще он женат да у каждого порядочного рыбака должна быть жена рыбака жена вот уж кто бы мог вспороть животы всем чешуйчатым и зажарить их но она не готовила сидит бывало рыбак на берегу и поет Это была красивая песня. А рыбы рты открыли и слушают. Откровенная минута называется. Рыбак личным делится, доверяет, значит. Все рыбы гордились этой душевной близостью, слушали тайны рыбака и дружно вздрагивали в едином рыбьем эпилептическом припадке. Но песня заканчивалась, и он отпускал всех рыб обратно в реку. А на следующий день приходил вновь. И снова ловил, и снова отпускал. А рыбы уже и вовсе не могли жить без его слов. «Ты моя любовь», — повторял рыбак. Каждая рыба смотрела на него и чувствовала, как белый плавательный пузырь душа переполняется кислородом. Рыбам, оказывается, необходим кислород для легкости плавания. Но главное, внутри у них был не просто кислород, а слова рыбака его тайны. И вот спрашивается, а зачем рыбам столько знаний? Пузырь душа тянет рыб наверх, они больше не хотят на глубину. Рыб манит жизнь, они в ней теперь кое-что понимают, и куда уж больше тех, кто эту самую жизнь живёт. В общем, рыбы начали мутировать. Стали задавать вопросы, устраивать сцены и петь свои песни собственного сочинения. Нужно было как-то избывать слово, данное им рыбаком. Песня нерки была нервной, кровоточащей. У Хариуса были серебряные слова, они мерцали в черной воде. Карась пошел верлибром. Стая корюшек в складчину писала поэму. Рыбам казалось, что из воды их вынимает Бог. И стихи их были, конечно, о нем. И каждая рыба пыталась сообщить, что именно она — любовь рыбака. Но слова их, печальные и прекрасные, были прозрачны, неразличимы. Таланты морской братья были невидимы для человечества. Но рыбы продолжали слагать стихи. Однако это было уже похоже на соревнование. Кто дальше прыгнет? Вода в реке кипела. Шел литературный процесс. Вода, водоросли, ил и ил, ладея переплетали каждое слово. Ходила даже легенда, что некоторые рыбы очеловечились и уходили жить на сушу. Меняли точку локации и угол зрения. Но тут уж никаких подробностей. На родину они не возвращались. Немая эмиграция. И кто-то решал, что они слишком несчастны, чтобы вернуться обратно хоть на день и все рассказать. А кто-то думал, что невозвращенцы слишком счастливы и в пересказе своего счастья не нуждаются. Может и так. Но были в море и нормальные рыбы. Они просто жили. По-своему, по-рыбьему. Откладывали потомство и умирали становясь кормом для молоди, азотом для растений, историей для рыбаков. Воет дремучий ветер, волны бросают под два метра, одним махом кобальт синий мешает небо и воду. «Ты моя любовь», — говорит рыбак морю. Море волнуется.